Она встала и взглянула на свои вымазанные дрожащие пальцы, так, словно никогда их раньше не видела. Потом попятилась от дерева, стоявшего в окружении собственных паданцев. «Это не древо добра и зла», — подумала Рози. «И это не древо жизни. Я думаю, это древо смерти». Слабый порыв ветра дохнул на нее, прошелестев в длинных блестящих листьях гранатового дерева, и, казалось, они прошуршали ее имя сотнями зловещих шепотков. «Рози!»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 Ее ругали, стыдили и в конце концов отучили от него, когда ей исполнилось 10, под предлогом, что это неприлично для девочки. Теперь Рози решила посмотреть, остался ли еще этот вопль в ее репертуаре. Она набрала полный легкий сырого подземного воздуха, закрыла глаза и вспомнила, как играла, захватив лаг позади школы на Элм-стрит или red ровер или в Техасского рейнджера в небольшом парке позади дома Билли Колхауна.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 Она чувствовала запах кожи младенца, который был нежнее и слаще любых духов. «Все хорошо, Кэролайн, все чудненько. Мы выберемся из этого поганого, старого...» Она услышала приближающийся к ней сзади топот копыт и прикрыла рот рукой, моля бога, чтобы бык не услышал ее голос, чтобы Ирине избрал какой-нибудь другой проход в лабиринте. На сей раз так не случилось. Топтание копыт, приближаясь, становилось все громче и резче по мере того, как бык продвигался по проходу. Потом стук копыт смолк, но она слышала, как что-то огромное поблизости тяжело дышит, словно грузный мужчина, только что одолевший лестничный пролет. Медленно, переполненной отчаянием, Рози повернулась с младенцем на руках на звуки бычьего сопения. «Сейчас Ирина почует меня и прибежит», как сказала ей женщина в красном одеянии, Придет он за мной, но убьет нас обеих. Почуял ли ее Ирине? Почуял, хотя луна для нее еще не взошла. Розе верила, что нет. Она полагала, что стеречь ребенка в центре лабиринта было обязанностью быка, его привлек плач плачу ребенка точно так же, как он привлек Розе. Неясно, обнаружил ли Ирине пропажу ребенка, или еще только ищет центр лабиринта. Бык стоял в горловине прохода, по которому только что прибежал.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 Маленький узелок с тремя последними гранатовыми зернышками все еще оставался у нее в руке, но Рози не отдавала себя в этом отчета. Она сознавала лишь, что мчится через комнату к тому проходу, который ей нужен. Пока за ее спиной Ирине бросился на камень, пнул его на лету копытом, снова поймал, боднул на своей башки, отшвырнул в один из боковых проходов и ринулся вслед за ним, издавая грозный рык. Розе бежала, но бежать нужно было далеко, и теперь все это опять показалось сном, поскольку в кошмарных снах злодей всегда в двух шагах за тобой, и от него не удается убежать. Она ринулась в узкий коридор, как только услышала, что топот копыт снова стал приближаться. Он нагонял ее, и когда они почти поравнялись, Розе закричала, прижала испуганную девчушку к груди и побежала с такой скоростью, на какой только была способна. Однако Ирине оказался быстрее когда не было сомнения, что сейчас он затопчет ее, и Розе закрыла глаза, бык пронесся мимо за стеной, справа от нее. Ирия не успел бы догнать ее, нашибся на один проход. Розе неслась дальше, задыхаясь, с пересохшим ртом, чувствуя лихорадочные удары крови в висках, горле, глазах. Она понятия не имела, нигде находится, ни в какую сторону бежать дальше. Теперь все зависело от зернушек граната.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 И еще через 20 ярдов уперся в Т-образный перекресток. Она побежала туда, уговаривая себя не терять голову, если натыщет там семечко. В этом случае она просто вернется по своим следам к пятисторонней развилке и спробует другой проход. Это проще простого, даже вспотеть не успеет, если... не потеряет головы, конечно. И пока она успокаивала себя этими мыслями, чужой испуганный голос тонал в ее сознании.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 Чмокнула щечку девочки, та снова заснула.